минно-взрывная травма, часть 2. С вами мы технологии выживания, тактическая медицина, и я Евечи Юрийевич. В предыдущем подкасте мы разобрали очень кратко механизм повреждения организма человека при минно-взрывной травме. Э, далее двигаясь, мы должны сказать следующее. Перед, естественно, нас интересует порядок медицинской помощи пострадавшему при минно-взрывной травме. Но при этом нужно понимать, что помимо чисто медицинских действий, вот присутствует ещё тактическая схема работы, как что делать, чтобы самому не стать пострадавшим. Но сначала мы с вами разберём медицину, забудем у других возможных минах, у противодействий противника, как говорится, сферический конь в окоме. Вот подорвался человек. Что нужно сделать с медицинской точки зрения? Прежде всего, крайне желательно, он даже необходимо на повреждённую конечность наложить жгут. Часто бывает при подрыве на минах сразу кровотечения нет. Ожог тканей мощного действия ударной волны и спазм кровеносных сосудов из-за выделения адреналина от боли. Кровотечения нет, даже конечность оторвала, если. Однако, кровотечение, которого сейчас нет, очень быстро может сильно возобновиться и ухудшить без того тяжёлое состояние пострадавшего. Поэтому ирм делом накладываем жгут. Далее, само собой, крайне желательно обезболить. Обезболивающие нужно использовать сильные, э, если они у вас есть, конечно. Просто дексологинки там и так далее при травматическом удаце конечности будут малоэффективны. Не забываем, что в каловом обезболивающее строго в здоровую, а не в повреждённую ногу. Далее. саму собой нужно будет разможённую часть ноги повреждённую забинтовать. И тут интересный момент. Если оторвала ногу очень высоко, там куда-нибудь до середины бедра, и в принципе, уж берегать уже особо нечего. М-м тогда жгут. Остаётся ноге довольно долго, аж пока он больной не попадёт в операционную, но если оторвала только часть ступни, имеет смысл побороться за ногу. В этом случае крайне важно иметь гемостатики с собой. Известный слово Целокс знают все. Подробнее о гемостатиках будет отдельная статья в нашем цикле кастов и подкастов. И на chân с помощью мостатиком обёртываются повреждённые части ступни плотно прижимаются там не менее 3 1/2 минут и после этого бинтом туго бинтуются и и жгут можно потихоньку ослаблять В этом случае лучше использовать турникет на шгут. Э, можешь пока не снимем его. Если даже бинт пропитался кровью, кровь с кровь бинта не капает, всё нормально, сильного кровотечения нет. А если же кровь с бинта каплет, значит, остановить кровотечение не удалось. Придётся заменить гемостатик и заново повторить всю процедуру. Запомните. А прототипировать всю ногу или только часть ступни огромная разница. Э, второе гораздо проще, и вероятно, что человек вернёт себе активность, жизненную и полную письма выше. Ну, далее, что ещё нужно? Ещё нужно повреждённую ногу шинировать, то есть обездвижить, потому что после подрыва там могут быть повреждения, где уход на значительно выше от места непосредственно отрыва. И это сильно ухудшает состояние э пострадавших. если нога не обесдвижена. Что ещё нужно? Нужно само собой смотреть пострадавшего на тему наличия каких-то дополнительных повреждений. Ожога, повреждения сколками, травм из-за того, что взрыв мог бросил много чего. А и наконец и наконец. Во-первых, нужно бойцу создать условия для полноценной терморегуляции. Он, то есть, на холоде укутаться в тёплое, на жаре смочить одежду водой, э, положить мокрую тряпку на голову, положить пострадавшего в тень. Дело в том, что при подвывинах на очень нарушается терморегуляторный центр, и человек или очень сильно мёрзнет, или очень сильно перегревается. Ну, А само собой неплохо дать вот попить воды человеку. Однако ещё хорошо, если вот долго транспортировать в тыл, поставить ему капельницу. Сложных каких-то химических вещей не рекомендуем, ну, чаще всего просто просто физраствор. Переливать вряд ли что-то более сложное будет у группы на длительном выходе где-то там. Вот в нескольких словах весь основной алгоритм помощи медицинскому пострадавшему, да, и самому собой нужно как можно быстрее организовать его эвакуацию в лечебное учреждение, где им займутся уже более подробно. Итак, мы с вами рассмотрели чисто медицинскую часть деятельности. Так, а теперь я должен вам сказать, что вот боевых действий крайне важна тактическая компонента. То есть, если вы всё это начать делать на минном поле под огнём противника, скорее всего, всё закончится плохо и для пострадавшего, и для вас. Итак, хмм, какова же тактическая компонента? Подрыв чаще всего происходит, когда группа бойцов движется вперёд и э, ну, при досмотре местности разведывать на поисковые мероприятия, кто-то наступил на мину. Чаще наступают те, кто идут в головном дозоре, однако далеко не факт, может кто-то наступить и из ядра группы, либо из тылового дозора. Соответственно, после подрыва возможно несколько вариантов. Первый тишина, второй палом открывают маскированный огонь. Причем для того, чтобы был масированная гон, не обязательно, чтобы это была посада противника. У любого маломальчика серьезного подразделения всевинные поля пристреляны и подрыв на мине автоматически вызывает шквальный огонь в этот сектор просто по правилам ведения охраны и обороны себя и своих позиций. Так вот, рассматриваем для начала самый простой случай: подрыв и тишина. Больше по вам никто не стреляет. Э, даже в этом случае действия группы следующие. Первое все застывают на месте, никто никуда не бегает, чтобы не было подорву ещё. Помним, что мина это чаще всего минное поле. Далее э ложиться нельзя, потому что кругом мины, вероятность подорваться, если ты заляжешь больше. Стоять в рост всем, как столбы, тоже не вариант. у каждый снимает с автомата шомпол, проверяет плотьву у себя под ногами, становится на колено ёлочкой вправо, влево, вперёд, назад, каждый разбирает свой сектор, заранее ведёт в нём наблюдение готовность открыть огонь э стоя на колене. после того, не штатные либо штатные сапёры, какие у вас группы есть, начинают тралить дорогу, то есть начинают рядом с группой э прочищать дорогу, убирать оттуда мины либо обозначать их с тем, чтобы вынести пострадавшую группу выйти с минного поля. Уже поэтому я это рассказываю очень понятно вам всем, что мгновенно, да, и кто-то один отправляется к пострадавшему. Он точно так же идёт, проверяя дорогу перед собой щупом. Неплохо, если он зацепит стропой карабина, э, стропой за карабин свой эвакуационную, лямку своего бронежилета либо разгрузки, а вторую петлю стропы оставить своим, второй конец оставить кому-то из своей группы, чтобы при подрыве хотя бы его могли без проблем тащить. Уже потому, как я это всё рассказываю, вы поняли, что быстро это не произойдёт. Процедура эта долгая. Что ты это сделал? Ху-ху-ху. Ну, пока всё это происходит, пострадал, что есть все шансы поимнуть от болевого шока и кровопотери. Да, про болевой шок поговорим отдельно, а то сейчас налицо альтернативно оторённые люди, которым не нашёл товарища от болевого шока не существует, оказывается. Так вот, соответственно, а если группа попала под огонь и по вам стреляют, то вообще всё плохо, потому что вам нужно ещё и отбиваться. Если уже перечислено, следует простой вывод: бойцы в группе должны быть обучены, чтобы в случае подрыва кого-либо на минах Очень быстро пострадавший мог сам себе в колоте безболезненное наложить чухот. Даже при тяжелейших травмах у человека несколько десятков секунд за счет большого выделения адреналина сохраняется волевой и мышечный контроль, и он может предпринять активные действия нацеленные на спасение жизни и здоровья, если он заранее к этому подготовлен. Соответственно. Будьте готовы предпринять эти действия, а для этого вы должны постоянно обучать личный состав своего подразделения самопомощи. В интернете есть очень хорошие видео, где проводят занятия, в частности, групповая помощь, и рассказывают о случаях, когда группа ребят разведчиков попала на минное поле, были множественные подрывы, но за счёт того, что все оказали себе помощь, никто не погиб, всех сумели эвакуировать. Что значит множественные подрывы? Группа выходила 4 часа с минного поля. 7 человек подорвалось и это никто не погиб. Думаете, цифры. Что такое 7 человек это почти половина группы подорвалась. М-м вывод. Осению топающую дело рук самих утопающих. Настоятельная упорная подготовка и обучение личного состава залог выживания в самом тяжёлом бою. А-а, на сегодня по минозренной травме всё.